Глава 245. -я. Истребляя Тэн, часть 2. Скорость полета в Анлине была не очень высокой. Он смотрел по направлению города клана Тэн, а глаза его были полны желания убивать и сожаления. 400 лет назад Тэн Хаянь заставил его взорвать свое тело, из-за чего он тогда чуть не умер. В этот день, 400 лет спустя, он вернулся с чудовищным убийственным намерением и кровавой ненавистью. Он ждал этого дня 400 лет. На поляне в 10 тысяч лет от города Клан-Атэн ван Линь спрыгнул с Камариной Твари. Он холодно посмотрел на город Кланотен. после этого неторопливо забрал у Камариной Твари драконье сухожилия, а затем положил бесчисленные трупы, привязанные к ним, один с другим на землю. Если тело было относительно целом, Ван-Линь брал его и своими руками как ножом отрезал голову. Он закончил очень быстро, его движения были чистыми и чёткими, Его поведение в это время было холодным и полным безжалостности. Постепенно перед ним вырастала гора голов, у них были разные выражения лиц, но их все объединяло нежелание и страх, застывшие в их глазах. По мере того, как число голов росло, воздух наполнялся мощной атмосферой негодования, вокруг выл мрачный ветер, и казалось, что небо стало немного темней. Со временем на поляне медленно выросла высокая башня, составленная из человеческих голов. Эта башня была составлена только из голов членов клана Тан. Любого, кто увидел бы ее, бросило бы в дрожь. После того, как Ван Линь водрузил последнюю человеческую голову на вершину башни, он поднял правую руку, и внезапно башня, построенная из голов, поднялась в воздух и поплыла следом за Ван линем. После этого он вместе с башней медленно зашел за барьер ограничивающей формации и охватывающий радиус 10 тысяч ли вокруг города клана Тэн. Танхаянь, я, Ван Линь, уже здесь. «Сегодня в живых не останется никого, и смерти не будет конца!» Голос полной чудовищной ненависти внезапно разнесся по всему городу клана Тен. До этого момента клан Тен еще ещё никогда прежде не погружался в такую тишину, но тишина вскоре сменилась воплями страха и паники. Почти в то же самое время некоторые из мастеров клана Тен заметили гигантскую башню из голов. Постепенно все больше и больше людей замечали эту башню, и по городу начал расползаться страх». Тэн Хаянь стоял наверху внутренней стены с мрачным выражением лица, рядом с ним стояли четыре человека, это были четыре последних оставшихся в живых культиватора зарождающейся души кланотан. По приказу Тэн Хаяни эти четверо исчезли на месте и вскоре появились уже в ста джанах от Ван Линя. Как только эти четыре человека появились, они сразу же достали различные магические сокровища и использовали их против Ван Линя. Но разве могла какая-то жалкая четверка остановить месть Ван Линя? Хотя Ван Линь выглядел спокойным, в его глазах был след безумия, сегодня он, наконец, даст волю гневу, копившемуся последние 400 лет. Сегодня он станет безумцем, кровожадным безумцем. Практически без колебаний, в тот момент, когда появились четыре культиватора зарождающейся души, божественное сознание сферы Цзы Ван Линя пришло в движение. Благодаря череде красных молний, четыре культиватора зарождающейся души спустили жалкие крики не успев даже воспользоваться своими магическими сокровищами. Сфера Дзы превратилась в клетку и заточила четырех культиваторов зарождающейся души внутри. В это же время Ван Ринь в клетку, его рука скользнула подобно ножу и отсекла голову одному из культиваторов, затем он пнул голову к башне. Башня из голов пополнилась еще одной головой. Кровь хлынула фонтаном и залила землю, Ван Ринь вдруг обернулся. В его руке появился летающий меч, Атака летающего меча заставила еще одну голову упасть на землю. Башня из голов пополнилась еще одной головой. Все произошло очень быстро. В мгновение ока двое из четверых погибли. Оставшиеся двое оказались в ловушки в этой клетке, не в силах сопротивляться. Охваченный ненавистью Ван Линь прокричал «Убей!». Клетка сфер отзы и растекла оставшихся двоих культиваторов, зарождающей с души. На землю обрушились потоки крови и куски плоти, Тем не менее, под контролем Ван Линя их головы остались нетронутыми. Башня из голов пополнилась еще двумя головами. Убив четырёх человек, Ван Линь выпрямился и посмотрел на Тэн жестоко улыбаясь. Когда Тэн увидел эту улыбку, его сердце похолодело. Четыре культиватора зарождающейся души были так легко убиты, какого же уровня культивации достиг этот Ван Линь. Кожу головы Тэн Хаяня покалывала, его предыдущее предположение было неверным. Ограничивающая формация вокруг города была установлена кем иным, как самим этим чудовищем. «Тэн хаянь, я здесь!» Глаза Ван Рине были полны ненависти, но все его действия были очень спокойными, он даже улыбался. Пока он говорил, его правая рука вытянулась и стала гигантской, он прошёлся рукой по городу и схватил больше дюжины людей, кричавших от страха. Среди этих людей были мужчины и женщины, культиваторы и простые смертные. Когда Ван Лин договорил, то сжал руку, и все тела в ней взорвались. Только головы остались нетронутыми, кровь уросила весь город Клонатан, одна капля даже попала на лицо Тенхаяни, заставив его задрожать. Башни из голов пополнилась еще 19 головами. «Ван Лин От Тенхаяни исходило сильное убийственное намерение, он взмахнул рукой. Внезапно в его руке появился золотой флаг, Стоило им взмахнуть, и из него вылетело облако золотого тумана, а затем туман превратился в гигантский череп, череп взревел и бросился к Ван Линьо. Выражение лица Ван Линьо оставалось спокойным, когда он хлопнул по своей сумке и вытащил флаг души. Он встряхнул флаг, и из него вылетели тысячи кричащих душ. «Танхаянь, когда-то давно ты угрожала мне душами моей семьи. Сегодня отплачу тебе той же монетой. Можешь поглотить столько из них, сколько захочешь». Это будет большой потерей, но она не разобьет мне сердце». Ван Лин сказал это скучающим голосом. Но пока он говорил, то взмахнул правой рукой, и еще более ста членов клана Тен поднялись в воздух. Независимо от того, как они боролись, все было бесполезно. На этот раз Тен Хэнь взрывел взмахнул рукой, налетел странный пар ветра в попытках пресечь технику Ван Линя. Ван Линь усмехнулся. Божественное сознание сферы Дзы пришло в движение, и тут же из его глаз вылетела красная молния. В момент, когда она ударила, страны ветер рассеялся. Ван Линь плотно жал правую руку, и более сотни людей немедленно взорвались, с неба хлынул дождь из плоти и крови. На этот раз никто из членов клана Тен не смог выдержать такого напряжения, никто не знал, кто сделал это первым, но все бросились рассыпной на своих летающих мечах. Ван Линь жестоко улыбался, он указал пальцем в воздух, и тысяча душ членов клана Тэн бросились в погоню за сбежавшими членами клана Тэн, чтобы поглотить их. Тэн Хэнь пришёл в движение, он сжал зубы и взмахнул флагом, золотой череп распался на более чем тысячи черепов, и все они погнались за душами. Сердце Тэн Хэнь обливалось кровью, это было все равно, что самому убить членовцу своего клана. Ван Алини исчез, и снова появился рядом с убегающим членом клана Тэн. Это был юноша, Он находился всего лишь на третьем уровне конденсации Ци. Всего три дня назад он гордился тем, что носил имя Тан, но сейчас единственным его желанием стало не иметь ничего общего с кланом Тан. Однако у него не было шансов. Последним, что он увидел, был юноша с белыми волосами, вселивший в его сердце страх. Холодная рука потянулась к его шее и свернула ее. Убив одного, в Ли исчез и появился рядом с другим членом клана Тан. Это была обворожительная девушка, но для Ван Линь она была всего-навсего покойником. Ван Линь не проявит никакого милосердия, просто потому что она девушка, потому что клан Тэн не может жить в том же мире, что и семья Ван. Раздавив нефритовую шею этой девушки, Ван Линь снова исчез. Тэн взревел, рванулся вперед. однако он был немного медленнее Ван Линь, поэтому каждый раз, как он пытался помешать Ван Линью, он только видел, как клан Тэн теряет еще одного своего члена. Эта ситуация, когда ты наблюдаешь, как члены твоего клана умирают один за другим, а ты не можешь ничего с этим поделать, практически свела Тэн Хэйни с ума». В этот момент он вдруг увидел, как Ван Линь появился рядом с маленьким мальчиком. Это был его старший внук в седьмом поколении, за взрослением которого Тэн наблюдал собственными глазами. «Нет!» Глаза Тэн покраснели, и он ринулся вперёд. Ван Линь холодно посмотрел на Тэн Хаяни, бросившегося к нему, и положил правую руку на макушку мальчика. Мальчик с ненавистью посмотрел на Ван Линя, когда тот послал всплеск духовной силы в руку, в результате чего мальчик взорвался и превратился в кровавое месиво. «В следующей жизни не носи фамилию Тэн!» Сказав это, Ван Линь снова исчез. Тэн Хаяни шарашно смотрел на кровавое месиво, бывшее некогда его внуком, и затем горько взревел. «Ван Линь!» Ван Лин снова появился в стаджонах от него и холодно сказал. «Что, больно? Давным-давно, когда ты убивал мою семью, мое сердце тоже болело». С этими словами он наугад хлопнул по воздуху правой рукой, и член клана Тен, убегавший в панике, превратился в кашу. Тен Хаяньсвиря позаорал. «Я убил всю твою семью, потому что ты убил моего правнука Тенли. «Чепуха. Считая, что кланотен дозволено убивать других людей, но они не могут сопротивляться». Ван холодно рассмеялся, он хлопнул по своей сумке, и из нее вылетело больше десяти летающих мечей. И снова дюжные люди умерли на глазах Тэн Хаяня. Тэн Хаянь жал руку в кулак, он взмахнул флагом, и все золотые черепа полетели в сторону Ван Линя. Ван хлопнул по сумке, и в его руке появился флаг ограничений, взмах руки, и появился черный дым, полностью окутавший золотые черепа. Глаза Ван загорелись, когда он спросил, Тэнхаянь! Как ты нашел мой родной город? Выражение лица Тэн Хаяни изменилось, когда он посмотрел на Ван Лени с глубокой ненавистью во взгляде и сказал: Ты никогда этого не узнаешь! Лицо Ван Лини нахмырилось, он взмахнул рукой, и более 90 потоков ограничений вылетели из черной завесы и мгновенно обрушились на людей. Внезапно сотни членов кланатан скрикнули и упали замертво. Может, все-таки скажешь?